Глава восьмая. Полет на Марс. Знаменитое слово первого космонавта Юрия Гагарина «поехали» тоже не вписывалось в стройную программу перестройки сознания команды системой. Такие мелочи периодически всплывали в не экипажа. Те считали обыденным использование подобных поворотов речи, тогда как система и ИК корабля-ковчега приходили к выводу, что может произойти сбой сознания в самый неподходящий момент и тогда может случиться непоправимое. Только что команда избежала гибели. Атака Ава стала полной неожиданностью для ИК. В своих прогнозах и вариантах построения будущего он полагал, что Ава живут в мантии и не поднимаются на поверхность планеты. Оказалось, ошибся. Ава подготовились и теперь хотели связаться с основными силами, сообщить о ситуации и о том, что случилось в далеком прошлом. Возможно, доложат о подготовленном новом доме внутри планеты Земля. В любом случае, их активность не несла ничего хорошего. Лучшим из вариантов было атаковать ава в их среде обитания, глубоко под землей, где высокие температуры и расплавленная лава. Но как это сделать? Раньше иди же никогда не атаковали их в недрах планеты, сбрасывали глубинные заряды планеты, уничтожая планеты. Но сами вживую не атаковали. Слишком агрессивная среда и отсутствие возможности маневра. Команда появилась очень вовремя. Теперь нужно довести ее становление до конца и исключить всякие случайности, которые могли произойти из-за сбоя сознания. Судя по поведенческим мотивациям экипажа, сознание членов прошлого экипажа не смогли полностью заменить сознание людей-археологов. Опасность дуализма вставала в полный рост. А вместе с таким сбоем могла последовать возможность потери экипажа, потому что он становился психологически неустойчивым. Проще говоря, сходил с ума. Простое человеческое выражение точно определяло суть проблемы. И Кай искал пути ее решения. «Новый экипаж – ключ к решению проблемы борьбы с АВА». Ситуация развивалась стремительно и следовало ускорить процесс окончательной адаптации команды. Для этого он приказал им прибыть на Марс, на свою главную базу, там, где располагался он сам. На Земле остались его управляющий комплекс и кое-какое оружие. Комплекс оружием законсервированный и спрятанный глубоко в недрах место под названием «Тибет». Капитан заложил вираж, поднял нас катера вертикально и задействовал тяговые двигатели. Катер находился на глубине 500 метров. От острова Атласова их отделяла добрая сотни километров. Вряд ли ава на таком расстоянии могут их атаковать. Тем не менее опасность оставалась. Следовало ее свести к минимуму. Поэтому капитан отдал команду. «Приготовиться к ускорению. По выходу из океана уходим в космос». Экипаж приготовился, только навигатор оборонил. «Зачем такой резкий маневр?» «Можно спокойно уйти в космос!» Капитан тут же отреагировал. «Навигатор, выполнять приказ, а не обсуждать!» Тот было хотел вступить при рекане, но его отвлекла помощник Килма. «Навигатор, курс к планете Марс проложен?» Тот, непонимающе, на нее уставился. Она повторила. «Курс проложен?» «Конечно, и уже давно». «У меня он на тактическом экране не отображается. Отошли еще раз». Навигатор отослал, получил подтверждение и хотел было возобновить дискуссию, но не успел. Катер резко ускорился, навалилась перегрузка, да такая, что вздохнуть стало невозможно. Катер стрелой вылетел из воды и скрылся в атмосфере планеты, преодолел ее и оказался на орбите, забитой мусором, и бесчисленным количеством спутников разного размера и предназначения. Перегрузка отпустила, но она сделала свое дело, сосуды порвались. Из глаз, носа и ушей практически у всех ушла кровь. Экипаж заволновался, ситуация грозилась выйти из-под контроля, а у капитана кровь застилала глаза, вести катер невозможно. Он задействовал автопилот и распорядился всем активировать встроенные в полетный комбинезон аптечки. Вскоре кровь остановилась, а экипаж пришел с себя. «Капитан, раньше такого не случалось», — проговорила нами. «Конечно, не случалось. Мы же столько времени пролежали в камерах гибернации. Вот сосуды и ослабли». «А я говорил, что нужно маневр производить». Капитан перебил навигатора. «Ладно, признаю, виноват. Не учел этого фактора, зато оторвались от АВА». «Ничего себе не учел». «Ты нас чуть не угробил!» «Мне что, на колени встать? Я же извинился!» Вмешала Силма. «Прекратите прирыкание, Мы на задании! Напомню! В боевой обстановке слово капитана «закон»» Ну, порвались сосуды, что с того? «Восстановится эта ерунда!» «Капитан, пора совершить маневр и лечь на курс! Мы почти достигли луны!» «Экипажу приготовиться к маневру!» Капитан на этот раз очень осторожно положил катер на орбиту Луны. На следующем обороте, используя гравитацию Луны, ускорился и лег на курс к планете Марс. Маневр завершен. Катер лег на курс, включен автопилот. Время полета до Марса ровно два часа. Можете отдохнуть. Экипаж с большим интересом наблюдал за панорамой, разворачивающейся за пределами катера. Через прозрачный блистер открывались зрелищные виды. Команда пришла в восторг от представшей перед ними захватывающей дух красоты. Планета Земля была окутана тонкой периной атмосферой, сквозь которую проглядывала выпышная зелень лесов, темно-синие просторы океанов и мерцающие огни раскинувшихся мегаполисов. Вокруг планеты простирался бескрайний космос, украшенный бесчисленными звездами. Зрелище, которое невозможно увидеть с поверхности Земли. Звезды сверкали первозданным блеском, как бриллианты. Земля и ее спутник Луна становились все меньше и меньше, в конце концов превратившись в простые точки в бескрайнем космосе. Экипаж молчал, погруженный в благоговейное созерцание, совершенно очарованный открывшимся зрелищем. Затем, нарушив тишину, заговорила Илма. В ее голосе слышались удивление и благоговение перед космической красотой, созданной высшей силой. «Никогда не думала, что так соскучить по этому звездному пространству. У меня такое чувство, что я все это вижу впервые. Вообще все ощущения такие, как будто первый раз», — сказала никому, конкретно не обращаясь. «Однако ее поняли». «Не мудрено», — продолжил пессимист Трютон. «Мы пролежали неизвестно сколько в капсулах гибернации. Я здесь почитал инструкцию по их использованию, и получается странная вещь». Он сделал паузу, которую тут же заполнил капитан. «Какое это имеет значение, навигатор? Главное, мы живы, востребованы и доведем свою войну до конца. Мы должны победить Ава». Команде понравилось, особенно нами, она даже захлопала в свои ладошки. «Мелочь, но капитану стало приятно». Но рютон продолжил. «Не скажите, капитан, здесь вот в чем дело. Камера гибернации исчерпали свой ресурс задолго до нашего пробуждения». «И что? Исчерпали, но мы-то живы?» «Система смогла вывести нас из состояния гибернации». «Капитан прав. Главное, мы здесь и занимаемся любимым делом», — оптимистично заметила Илма. «Разговор продолжила нами». Рютон чем-то прав. Я тоже испытываю новизну в своих ощущениях. Так все необычно. Все потому, что появилось время осмотреться по сторонам и полюбоваться космосом. Помните, как раньше было? «Конечно, помним», — ответил навигатор. «Сплошные битвы. Головы от тактического экрана поднять некогда». «То-то и оно. Наслаждайтесь. Скоро прибудем на Марс. Вон уже планета появилась». Действительно, впереди уже нечетко проступала точка Марса. Она постепенно увеличивалась в размерах и росла на глазах, превращаясь в красную планету, которая вскоре превратилась в огромный шар, вокруг которого вращались два спутника. Фобос переводился как «страх» и Деймос как «ужас». Спутники небольшие, 22,5 и 12 с небольшим километров поперечники. Остальная мелочь не стоила внимания. Экипаж вновь с удивлением наблюдал за открывшимся пейзажем. Планета производила не очень веселое впечатление. Сплошная красная пустыня. Тут ожила связь. «Поздравляю экипаж катера с прибытием в систему планеты Марс. Активирую посадочный луч. Жду на базе. Спасибо, Ико. Скоро будем». Вскоре навигатор обнаружил посадочный луч. Капитан совершил маневр и лег на курс. Посадка началась... Впереди их ждала неизвестность. Постепенно в сознании накапливались вопросы и неразрешимые дилеммы. Пока экипаж не осознавал этого, но процесс нарастал. Катер вошел в атмосферу Марса, и полет выровнялся. Кругом унылый красный пейзаж. Курс же упирался в горы, проступившие на горизонте. Туда и летели. По мере приближения горы становились все выше и достигали более 10 километров. Катер летел прямо на горы не сбавляя скорости, несся прямо на стену. Экипаж заволновался. Но здесь открылся огромный люк, в который влетел катер и, не снижая скорости, понесся по спирали вниз. Итак, минут пять. Потом замедлился, влетел в огромную пещеру, может быть, транспортный ангар. Завис и опустился на пол. Еще раз поздравляю экипаж с прибытием на базу и удачно завершенным полетом. Он у вас выдался непростым. Пришлось столкнуться с бойцами Ава. Теперь мы знаем, что они активировались. Доказательством тому служат участившиеся извержения вулканов на земле. База готова. Прошу в жилой отсек. Вам следует отдохнуть, и после этого обсудим дальнейший план действий. Отлично. Нужно принять душ и перекусить. Все готово, капитан. Транспорт ждет экипаж и доставит жилой комплекс. Они вылезли из кабины и спрыгнули на пол. Все чувствовали легкость, так как веса практически не чувствовалось. В глубине ангара их ждал транспорт, похожий на джип. И пока они до него шли, вновь вызвало удивление легкость. Они почти летели, а не шли. «Капитан, в чем дело? Я не чувствую веса». «Навигатор, ты что, забыл?» «На Марсе сила тяжести всего 40% от земной». «Возможно. У меня у вот такое чувство, что раньше я ничего подобного не ощущал. Остальные поддержали его». ИК наблюдал за командой, слушал и приходил к выводу, что нужно поторопиться с планом, который он подготовил. Транспорт прибыл в жилой отсек. Команда вошла в просторное помещение. Что где расположено, понимания не было. «Пришлось обратиться к ИК». Тот сразу ответил «Друзья». Задавайте вопросы системе и сразу получите ответы. Женская половина жилого комплекса чуть дальше. Бассейн посередине. Сейчас вы находитесь в общем зале. Справа мужской жилой комплекс. Выбирайте любой жилой отсек. Отдыхайте и обращайтесь, если что-то потребуется. Женщины ушли на свою половину, а мужчины остались на своей. И приступили к подбору жилья. Выбрать было из чего? Сотни комнат разного размера и конфигурации. Капитан выбрал двухместный номер, кабинет, спальня и зал. Имелся рабочий терминал и огромный визор на всю стену. Импровизированные окна зашторены, а их содержание можно настроить на любой вид. Навигатор оказался поскромнее, выбрав двухместный номер, но со всеми удобствами. У женщин все так же, разве что отдельно можно выделить персонального робота-парикмахера и визажиста. Часа через два, бодрые и свежие, собрались в общем зале. Обменялись мнениями и пришли к выводу, что все отлично. Осталось разобраться с питанием. Капитан задал вопрос. «Где находится блок питания?» Ответ последовал незамедлительно. «Можно принять пищу здесь. Меню сейчас будет перед вами». Через мгновение из пола поднялся красивый стол с четырьмя креслами, на котором находилось меню. Голос автомата продолжил. «Выберите блюдо, и я подам вам на стол». «Понятно. Спасибо». Экипаж с удовольствием занялся подбором блюд, которые по мере заказа заполняли стол. «Наконец покончили с этим и приступили к трапезе». Раздался голос ика. «Приятного аппетита. Вижу, осваиваетесь». «Да, спасибо. Все замечательно». «Я рад. В жилом комплексе имеются игровые и спортивные зоны. зона тренировок на тренажерах. Можно покататься по поверхности планеты, для этого тоже имеются возможности. Так что отдыхайте и набирайте сил, время есть. Как только отдохнете и будете готовы приступить к работе, скажете «Мы тебя поняли, Ика». Наступило время отдыха, и они его использовали на полную. Отдыхали, занимались спортом, гоняли по поверхности планеты. Жизнь казалась прекрасной и беззаботной, но всему приходит конец. Примерно через неделю собрались за обеденным столом, и капитан произнес: "Отдохнули хорошо, пора за работу. Как думаете?" Эрютон посмотрел на Илму, но ну, она не сразу согласилась с капитаном. Между ними вновь вспыхнула симпатия и активно прогрессировала. "Капитан, тебе решать", взвешенно ответил навигатор. "Ика, мы готовы приступить к работе. Я рад, что вы отдохнули и пришли в норму." Прошу прибыть в рабочих комбинезонах в зону контроля. — Скоро будем, — ответил капитан, потом обратился к экипажу. — Пять минут на экипировку и собираемся здесь.